и стала кружить левым поверх самой великой из своих тайн, которая тоже была отверстием, тоже отрицательным пространством. И какие вам еще доказательства? — Пообещай, что придешь ко мне, — сказала она. — Я обязуюсь, да? Я обязуюсь. Они предались любви через отверстие Трое любовников прижимались один к другому, но всегда без взаимности. Калкарь целовал стену, и Брод целовала стену но эгоистка стена не возвратила им ни единого поцелуя. Калкарь упирался в стену ладонями, и брод, повернувшийся навстречу любви спиной, упиралась в стену ягодицами. Но стена сохраняла полное безразличие, так и не уразумев, чем именно они так усердно занимались. Отверстие стало частью их жизни. Пустота, которая его определяла, стала заполненностью, которая определила их. Жизнь была крошечным полым пространством, вырезанным из тверди вечности, и впервые стало бесценной. Не как все другие слова, давно утратившие смысл, а как последний вдох утопающего. Не имея возможности обследовать колкаря вблизи, врач предложил считать его заболевание чехоткой, не более чем догадка, необходимая для заполнения соответствующей графы. Через отверстие в черной стене Брод наблюдала, как старел на глазах ее совсем еще молодой муж. Этот некогда могучий, как дуб человек, озаренный иллюминацией молнии в ночь Янкелевой кончины, объяснивший ей суть ее первой менструации, поднимавшийся на заре и возвращавшийся на закате, чтобы она всем была обеспечена, не решавшийся тронуть ее пальцем, но слишком часто пускавший в ход кулаки. Этот человек — Теперь выглядел восьмидесятилетним. У него посидели волосы вокруг ушей, и была лысина на макушке. Под сморщенной кожей до времени состарившихся рук проступили пульсирующие вены. Живот обвис, грудь стала даже больше, чем грудь-брод. Что говорит не столько о ее размере, сколько о том, как больно было ей на это смотреть. Она убедила его во второй раз изменить имя. Быть может, это собьёт с толку ангела смерти, когда он слетит за колкарем. Хотя чему быть, тому не миновать. Быть может, он примет колкаря за кого-то, кем он не был. Ведь принимал же себя за другого сам колкарь. Вот Брот и стала называть его Сафраном. Взяв имя, из строки, написанной некогда губной помадой, на потолке отцовской спальни — всегда щемящее воспоминание. Именно в честь этого Сафрана и был назван мой дедушка, коленопреклоненный жених, но это не сработало. Состояние шалома, затем колкаря, теперь Сафрана, ухудшилось. Дни шли у него за годы, а скорбь сделала его таким слабым, что у него даже не было сил провести запястьем по острию пилы и тем покончить с жизнью. Вскоре после своего изгнания на крыше дымки Ордишта осознали, что у них вот-вот кончатся спички, и нечем будет прикуривать их обожаемые сигареты. Они завели строгий учет мелом на стене самого длинного дымохода — 500 на следующий день — 300, на следующий — сто. Они установили квоту, полили каждую спичку до самых пальцев чиркающего, стараясь прикурить от нее, по крайней мере, сигарет 30 Когда спичка осталось не более 20 прикуривание сделалось ритуалом. На десятой женщины плакали. Девять, восемь, седьмую лидер клана случайно уронил с крыши и сам полетел вниз вслед за ней, не пережив позора. Шесть, пять... Надвигалась неизбежная. Четвертую спичку задул ветерок. Грубый недосмотр нового лидера клана, который тоже полетел вниз и разбился насмерть, хоть и не по своей воле. Три. Без них нам конец. Две. Так больше продолжаться не может. И тут, в миг глубочайшего отчаяния, в детскую, как ни странно, голову, пришла грандиозная мысль. Просто нужно устроить так, чтобы кто-нибудь постоянно курил. Ведь сигарету можно... Прикурить и от другой сигареты, Пока дымится одна. Всегда есть надежда на следующую. В кончике с меркающим пеплом Семя неразрывности. Были разработаны графики дежурств. Заревая повинность, Утренняя затяжка, Обеденный перекур, Полдневные и послеполуденные Посты, сумеречная попышка, Полуночное бдение. Небо всегда озаряло «Хотя бы одна сигарета».